В тот вечер впервые Генка с Илоной поссорились. Вдруг он перестал видеть в вылезающем во все стороны желтом крошащемся поролоне символ разоренного родительского гнезда, и показалось ему, что нет в этом вовсе никакого послания и мысли тоже нету. Поролон есть поролон. Вдруг ему показалось, что время почти год потеряно напрасно, что зря он так уж налегал на то, что жена его Катя выдра и выпь. В конце концов, именно на ее денежки он живет. И именно тесть пристроил его на работу в хорошее рекламное агентство. И не просто так пристроил, а ведущим художником. Вдруг ему захотелось домой. Домой, на Каменноостровский. В громадную квартиру, состоявшую даже не из одной, а из двух бывших коммуналок. Их расселением когда-то занимался сам Мухин Анатолий Васильевич, и тогдашний питерский мэр всячески ему в этом помогал. Захотелось в собственное парадное, с мраморной и стертой множеством ног лестницей, широкими пыльными окнами от пола до потолка, фикусами в горшках на каждой площадке. Эти фикусы всегда Генку бесили и казались воплощением мещанства и пошлости. А тут вдруг ему так захотелось, к фикусам. Возле них спокойно, уютно. Широкие листья глянцевые и самодовольны, ибо уборщица Люба каждый день протирает их тряпочкой. Внизу хлопает дверь. Люба разгибается над своим ведром, заправляет под косынку тусклые мышиные волосы, прислушивается и точно знает по шагам, кто пришел. Жильцов в этом парадном не так уж много. «Здравствуйте, Любушка!» Весело говорит Генка, взбегая к себе на четвертый этаж. «И вам не хворать, Геннадий Петрович!» Подобострастно кланяясь, отвечает ему Люба и опять принимается за свои фикусы. Генка в своем парадном хозяин и господин. И все об этом знают. И Люба, и фикусы, и дворник Саид, и выдра и выпь знает, и все соседи. А здесь? Кто он здесь? Грузчик по договору. Хранитель Илониных инсталляций? Да и вообще, он до смерти устал от неуюта, табачного дыма, сальных блюдец, умных разговоров. Когда все вокруг вели эти разговоры, Генков подал в тоску. Он почти ничего не понимал, а должен бы понимать, и со временем ему стало казаться, что не понимает он не потому, что туп, а потому, что разговоры бессмысленны, и уловить суть невозможно как раз потому, что ее нет». Вдруг ему захотелось, чтобы все стало как было, чтобы Катька читала ему из своих книжек, чтобы по выходным приезжали ее друзья, успешные, ухоженные, красивые люди совсем из другой жизни, чтобы Димка, муж подруги Ниночки, пригласил его в выходные на стрельбище куда-то в район Песков и заехал за ним на своем «Мерседесе», Генкин нравилось стрелять. Было в этом что-то очень мужское и правильное, из кино про богатых и знаменитых. И Мерседес ему нравился. Чтобы чай был не в разномастных чашках, странно пахнущих то ли водопроводом, то ли застарелой немытостью, а в тонком китайском фарфоре. Из китайского фарфора пить чай значительно вкуснее, вспомнилось ему. Чтобы в дождь сидеть в эркере, задрав ноги на подоконник, курить, и смотреть, как тает в серой дождевой петербургской мгле соборная мечеть. Вдруг он перепугался, что ничего этого никогда больше не будет, потому что только выдра и выпь могла ему обеспечить то, к чему он с такой приятной легкостью привык. Генка Зосимов сделал тогда попытку отступить. И неудачную Илона его не отпустила. «Конечно, мать права. Все его беды от баб. Только от них. Но он ничего не мог с собой поделать. Он влюблялся пылко, страстно и навсегда. И потом оказывалось, что навсегда — это слишком долгий срок, и Генке решительно не подходит. Илона устроила ему скандал, да не просто какой-нибудь, а шантажом и угрозами. Генка терпеть не мог скандалов, А шантажа и угроз испугался до ужаса и задабривал Илону, и уверял, что никогда не разлюбит, и даже повёз её то ли на Крит, то ли на Кипр. На Крит или Кипр они собирались с Катькой, но Илона угрожала разоблачением, и пришлось ехать с ней. Кажется, именно тогда Катька его засекла, так сказать, удостоверилась своими глазами, что Генка любит другую, хотя в тот момент он уже никого не любил, отчаянно трусил, и мечтал об избавлении от Илоны. Несколько месяцев после этого они прожили кое-как. Катя, затаившись, словно мышь, Генка, мечтая избавиться от Илоны и инсталляций. А потом убили тестя и Генка понял, что теперь свободен. «Свободен! Свободен!» — кричал он, несся по Каменноостровскому и размахивал сорванной с головы шапочкой. Всесильного Мухина больше нет. И некому с серьёзным и мнимо значительным видом выговаривать ему. «Что-то ты дурить стал, Генка. Ты у меня смотри. Чего это она у тебя всё время плачет? Разлюбил, так и вали на все четыре стороны. Мы тебе ничего не должны, и ты нам ничего не должен». «Свободен». «Свободен». Почему-то он решил, что отсудить у Кати квартиру теперь будет легче лёгкого. «Ну, не всю, так значит половину. Детей нету». «Всё совместно нажитое пополам, и дело с концом. пол квартиры на Каменноостровском — это даже не сотни тысяч. Это должно быть миллион, а то и два». Сгоряча романтичный Генка Зосимов наобещал Илоне законный брак и собственную студию в их общей предполагаемой квартире на том же Каменноостровском. Переезжать Генка никуда не желал. Ему нравился этот проспект. Щегольской, модный и лёгкий. Ему хватило бы на всё, не только на студию, если бы, если бы квартиру Кати Мухиной, то есть Зосимовой, конечно, можно было продать или поделить. Но нельзя было. Этот поганец-тесть обо всём позаботился. То есть он сделал всё, что от него зависело, чтобы уморить Генку до смерти. Квартиру можно было продать или поделить, в соответствии с завещанием, только через семь лет. Сейчас разводиться никак нельзя, ибо он, Генка, останется на улице. И точка.